то, конечно, он в барышах, пока другие должны платить 20 центов. Затем ему представляется случай купить еще большее количество материала по 20 центов. Он радуется, что сделал хорошее дело, так как все указывает на то, что цена поднимается до 30. Так как он очень много воображает о своей оправдавшейся на деле проницательности, которая принесла ему столько денег, то он, конечно, делает новую покупку. Тогда цена падает, и он стоит на той же точке, с которой начал.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 Сколько может и хочет платить за наши продукты, возможно, большее число покупателей? Результаты этой политики яснее всего вытекают из сопоставления продажной цены нашего автомобиля и выработки. Высокие цены 1921 года были в действительности невелики, принимая во внимание денежную инфляцию. В настоящее время цена равняется 497 долларам. Эта цена в действительности еще ниже, чем кажется, так как качество автомобилей постоянно улучшалось.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 Они нашли, что жесть имела как раз подходящую величину и форму, чтобы делать из нее крышки для холодильников. Она была только недостаточно толста. Попытались складывать ее вдвойне. В результате получилась крышка, которая оказалась прочнее, чем изготовленная из простого металлического кружка. Теперь мы производим 150 тысяч таких простых кружков в день. Приблизительно для 20 тысяч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 по железной дороге Детройт-Толедо-Айронтон, который находится в наших руках, на фабриках в хайленд парке и ривер руже Часть угля идет на правые котлы, другая на коксовые печи для побочных продуктов, которые мы перенесли целиком на фабрику в ривер руже Кокс доставляется автоматическим путем из простых печей в доменные. Легкие летучие газы накачиваются из доменных печей в котлы силовой станции,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 Этого можно достигнуть всегда.